Глава двенадцатая. Афина. «Вам не кажется, что логичнее было бы сегодня отвезти их в гостиницу, а завтра уж полноценно отдаться работе?» «Вот что он за человек! Вечно у него все перевернуто с ног на голову!» Но на мой осторожный шепот Георгий не реагирует никак. Он спокойно выдерживает добродушный взгляд Джона Эферсона. Сутулова, Седовласова, мужчины в старомодном сером полосатом костюме. Эферсон главный в команде из трех прибывших мужчин с цепкими проницательными взорами. Когда иностранцы тихонько начинают переговариваться, ослабляя свое внимание, Георгий едва заметно морщится и наклоняется ко мне. Если бы я так сделал, они бы с интересом осмотрели здесь все, а после отказали. Для них важна производительность. И прямо сейчас мы демонстрируем, что каждую минуту рабочего времени используем по назначению, с максимальной эффективностью. Георгий снова выпрямляется, в терпеливом ожидании заводит сложенные в замок руки за спину. «Ладно, беру свои слова назад». В беседе мужчины затрагивают разные вопросы, от погоды до производственных мощностей. Часа два уходит у нас на экскурсию, и я, право слово, поражена тем, насколько Георгий знаток своего дела. Я привыкла относиться к нему как к абсолютнейшему раздолбаю и прохвосту. Да я привыкла вообще никак к нему не относиться. А тут гости смотрят на него с уважением, внимательно ловят каждое его слово. У них, кстати, свой переводчик. Так и работаем. Сейчас в ресторан. Едем, как ехали. Ты со мной, а они на второй машине. И всё вроде бы ничего, и переговоры проходят вполне себе успешно. Но в ресторане после сытного ужина их переводчик вальяжно ко мне подсаживается, демонстрируя шикарные познания нашего языка. Я раньше никогда не бывала у вас на севере. Больше в столице, в крупных гостеприимных городах. Я здесь тоже впервые. Нравится? Не было времени осмотреться. Работа? Пожимаю плечами, а сама внутренне содрогаюсь. Этот лисий взгляд — короля жизни. Отшить бы, но мягко и красиво, чтоб без претензий. А может, прогуляемся, как все разойдутся? Поболтаем? Составите компанию? Вот зачем эти шашни в такой ответственный момент? Мужики, а! Простите, уверена, что вы потрясающий собеседник. Смягчаю отказ, как могу. Но у меня расписание. Пока не до прогулок.